Со мной ведь один раз было же, что была я отдана бесам на поругание. Давно это, лет, может, двенадцатому будет, задумала я, вдовевши, торговать. Ну, чем думаю торговать? Лучше нечем по женскому делу, как холстом, потому женщина больше в этом понимает, что к чему принадлежит. Накуплю, думаю, я на ярмарке холста и сяду у ворот на скамеечке и буду продавать. Поехал я на ярмарку, накупил холста, И надо мне домой ворочаться. Как, думаю, теперь мне с холстом домой ворочаться? А на дворно постоял и хлоп, и троечник. Откуда пытаюсь? Из каких местов ты сам? А я Куракинской, говорит, из тела, из Куракина. Как раз это мне к своему месту. Вот, говорю, я тебе одна седачка готовая. Поговорили мы с ним, и на рубле серебра порешили, что пойдёт он по дворам чтобы ещё седоков собрать, а завтра, чтобы в ранний обед и ехать. Смотрю, завтра это вдруг, валит к нам на двор один человек, другой, пятый, восьмой, и все мужчины из торговцев и такие полные. Вижу, у одного мешок, у другого сумка, у третьего чемодан, да ещё ружьё у одного. Куда ж, говорю, извозчику, ты от нас всех запихаешь? Ничего, говорит, улезете, повозка большая, сто пудов возим. Я, признаться, было хоть и остаться рада, да руб ему отдан, и ехать опять не с кем. С горем таким и с неудовольствием, но, однако, поехала. Только что за заставу мы выехали, сейчас один из этих Седокова говорит, стою у кабака!» Пили они тут много, и извозчика поят. Поехали. Опять версту отъехали, гляжу, другой кричит. Стой, говорит, здесь Иван Иванович Ёлкин живёт. Никак, говорит, его минать не должно. Раз они здесь, те-таки, останавливались всё у своего Ивана Ивановича Ёлкина, вижу я, что дело это куш ночи, и что извозчик наш распьяным пьяно пьян сделался телега ты так и подскакивает, того только и смотрю, что сейчас опрокинемся, и жизни нашей конец. А те пьяные все заливаются, один гармонию вынул, другой песню орёт третий из ружья стреляет, я только молюсь, пятница просковея, спаси, помилуй. Неслись мы, неслись во весь кульер, и стали кони наши, наконец, приставать, и поехали мы опять шагом. На дворе шеток смерклась. И не то, чтобы, как сказать, дождь и шел, А всё будто туман брызгает. Руки у меня просто страсть, Как набряк ли державшись. И уж я рада, Радёшенька, Что, наконец, мы едем тихо. Сижу уж и голосу не подаю. А у тех тем часом Слышу разговор пошёл. Один сказывает, что разбойники Тут по дороге шляются, А другой отвечает ему, Что он разбойников... Не боится, потому что у него ружьё два раз стрелять может. Опять же, какой-то о мертвецах заговорил. Я, рассказывает, мёртвую кость имею. Кого, говорит, этой костью обведу, тот сейчас мёртвым сном заснёт и не подымется. А другой хвастает, что у него есть свеча из мёртвого сала. Я это слушала, и вдруг... Всё, словно кто меня стал за водить, и ударил на меня сон. И в одну минуту я заснула. Только крепко я заснуть никак не могла, потому что всё на словно орехи в решётке, потряхивала. И во сне мне слышится, как будто кто-то говорит, как бы говорит нам эту чёртову бабу от себя вон выкинуть, а то ног некуда протянуть. Но я всё сплю, вдруг слышу крик, визг, гам что такое? Гляжу ночь, повозка наша стоит, и около неё всё вертятся, да кричат. А что кричат, не разобрать. Шурле-мурле, шуре-мире, кровер-мир орёт один. Наш, это что, с ружьём-то ехал? Бац, из одного ружья пистолет лопнул, а стрельбы нет. Бац, из другого пистолет опять лопнул, а стрельбы нет. Вдруг этот, что кричал-то опять, Как заорёт шеремере Кравер мир. Да с этим словом хап меня Под руки ты с телеги. Да на Да ну вертеть. Ну крутить. Боже мой, думаю, что же это такое. Гляну вокруг себя. Всё рожи такие тёмные. Да всё вертутся. И меня Крутят. Да кричат Шеремере. Да за ноги Меня. Да ну раскачивать. Бать. Батюшка, взмолилась я такое над собой в первый раз, видючей Николы Божий Амченской, Триех дев, непорочный невестителю, чистоты усердных хранителю, Не допустишь ты им хоть наготу-то мою недостойную видеть. Только что я это в сердце своем проговорила, И вдруг чувствую, что тишина вокруг меня настала необъятная, и лежу, будто я в поле, в зелени такой изумрудной, и передо мною плывёт небольшое эдкое озерцо. Вдруг вижу я, что же, вижу, что с этого, с озера, поднимается туман. А тут под туманом, на самой, на середине озера вдруг, Кружочки, это как будто рыбка плеснулась. И выходит из этого кружочка человек, так маленький, росту не больше, как с петуха будет. личик крошечное в синеньком кафтанчике, а на головке зелёный картузик держит. Удивительный, думаю, какой человек, будто как куколка хорошие. И всё на него смотрю, и глаз с него не спускаю, совсем его даже не боюсь. Только он, смотрю, начинает всходить, всходить, и всё ко мне ближе, ближе. И наконец того дела прыг, прям ко мне на грудь. Не на самую, знаешь, на грудь, а над грудью стоит на воздухе и кланяется. Такого приважно поднял свой картузик и здравствуется. Смех меня на него разбирает ужасный. Где, ты, думаю, такой смешной взялся? А он в это время хлоп свой картузик опять и говорит, да ведь что ж говорит-то, давай, говорит, домочка, сотворим с тобой любовь. Так меня смехи разорвал. Ах ты, говорю, шиш ты, ну какой ты можешь иметь любовь? А он вдруг задом ко мне верь и запел молодым кочетком. Ку-ка-ря-ку, ку ку вдруг... Тут зазвенела, вдруг застучала, вдруг заиграла. Стон, я тебе говорю, стоит. Боже мой, думаю, что же это такое? Лягушки, карпии, лещи, раки. Кто на скрипку, кто на гитаре, кто в барабаны бьёт, тот пляшет, тот скачет, того вверх вскидывает. Утром я оглядываюсь и вижу, что место мне совсем незнакомое. А с неба солнце печёт прямо мне во всю наружность. Гляжу, тут же и мой свёрточек с холстами и сумочка, всё в целости. А так невдалеке деревушка. Я встала, доплелась до деревушки, наняла мужика, до да к вечеру домой и доехала. Так и было, как я тебе сказываю. А ты вот подивись, как я им ноготы-то своей не открыла. Да вот и с бесом да а с лукавым человеком так вышло раз иначе».